Глава двадцать вторая Дианка ахнула и завороженно уставилась в зеркало, прижав к щекам ладошки. За ее спиной мерцали прозрачные крылышки, которые выглядели как настоящие. Артур не ожидал, но смотрелись они очень прилично, намного лучше тех, что шли в комплекте к костюму. Данил с Давидом тоже были заняты, примеряли плащи Бэтмена и Супермена. Ответственный за реквизит Сергей демонстрировал парням новые приобретения студии. «Мамуль, смотри», — прошептала Дянка. — «они же настоящие». «Очень красивые крылышки, доченька». Анастасия склонилась к ней и погладила по голове, обернулась на размахивающих плащами сыновей и улыбнулась. Тепло улыбнулась, без того ехидного прищура, к которому Тагаев уже начал привыкать. Он стоял, прислонившись к стене и сложив руки на груди». Смотрел на сияющие личико Дианки, на довольные улыбки мальчишек и на непривычно задумчивую их мамашу. И поражался, каким пустякам они способны радоваться. Радоваться искренне и на всю катушку. Копеечным крылышкам, раскрашенным лоскутам тканей. Анастасия, в свою очередь, радовалась тому, что счастливы ее дети. Во взгляде, случайно брошенной на него, явно сквозила благодарность, И от этого его охватывало чувство, близкое к эйфории. В пору самому начать прыгать по студии, как Данил с Давидом. «А мне их можно немножко поносить?» — спросила Дианка у матери. «Не знаю», — спросил Артура Аслановича. «Наверное, можно», — ответила та, и девочка сделала шаг к Артуру. Он тут же отлепился от стенки и присел перед малышкой на корточки. Почему-то казалось важным разговаривать с этими детьми так, чтобы они видели его глаза» и не снизу вверх, а на одном уровне. — Это твои крылышки, Ди, — сказал Артур, поправляя ремешки, к которым они крепились. — Теперь ты можешь их носить все время и даже спать с ними. — Как настоящая фея. В распахнутых зеленых глазищах, один в один, как у ее мамы, искрились крохотные звездочки. — Конечно, — кивнул он, — самое настоящее. — Спасибо. Девочка порывисто обвела его шею маленькими ручками, И вот тут Тагаев испытал настоящий шок, будто ему задвинули под дых. Дышать стало тяжело, в горло подкатил ком. Артур осторожно обнял узкие плечики, девочка напоминала ему изящную фарфоровую куколку, которую легко сломать или разбить. А потом поднял глаза и увидел Анастасию. И его снова пробило. В ее глазах стояли слезы, самые настоящие блестели и переливались от светодиодных ламп. Тагаев ни за что бы не поверил, что она способна плакать, особенно в его присутствии. Девушка заметила это и отвернулась, отчаянно моргая в надежде, что слезы высохнут сами по себе. Артур решил сделать вид, будто ничего не заметил, еще раз поправил Дианке крылышки, подозвал разошедшихся близнецов и достал из бумажника несколько купюр. Он положил деньги на стол, не обращая внимания на возражение ответственного за реквизит Сергея, и они все в пятером вышли из студии. Тагаев дождался, пока дети усядутся в кресло, пристегнутся, и открыл дверь перед Анастасией. На удивление она не стала спорить и молча села на пассажирское сиденье. Она молчала, пока он выруливал с парковки, и все оставшееся время, которое они провели вместе, тоже молчала. И это очень не нравилось Артуру. Лучше бы говорила, извила поддевала его, придумывала всевозможные прозвища. Она продолжала молчать. Задумчиво смотрела на детей и ковырялась в мороженом, при этом поглядывала на него странным взглядом, как будто хотела что-то сказать. Дети остались в восторге от мороженого. Артур привез их в итальянский ресторан, где делали самое вкусное, какое хочешь, И шоколадное, и клубничное, и банановое, и черничное, и клюквенное, а еще манго, киви и даже гранатовое. С орехами, со сливками и с шоколадными шариками. Они сначала долго выбирали, потом начали пробовать друг у дружки и меняться. Данил с Давидом поменялись клубничным и банановым шариками, потом Данил поменялся с Дианкой на киви. Пришли к выводу, что Давиду, как и Артуру, больше всего нравится шоколадное. Данилу — банановая, а клубничная. Анастасия вежливо поблагодарила и снова замолчала. Артур проводил их до самого дома. Она заехала во двор, а он вышел из автомобиля и остался стоять у ворот, раздумывая, как бы напроситься на чай, кофе, стакан воды. Да на что угодно, только бы не уезжать прямо сейчас. «Попрощайтесь с Артуром Аслановичем и поблагодарите» строгий голос Анастасии вернул к действительности, что ж, похоже, рассчитывать можно только на воду, да и то здесь у ворот. Дети подбежали к нему и выставились полукругом. Ты еще приедешь? спросил Данил. А когда? спросил Давид. Артур снова присел на корточки. Конечно, надо подумать, куда мы можем с вами вместе съездить. И с мамой, спохватился он вовремя, увидев поджатые губы Анастасии. Дианка подошла ближе и глубоко вздохнула. «У тебя есть крылышки?» «Нет», — удивленно качнул головой Тагаев. «А что?» Она снова вздохнула и начала стягивать с плеч ремешки. Сняла и протянула крылья Тагаеву. «Возьми. Тебе ведь тоже нужно». «Мне? Зачем?» — не понял Артур. «Разве я похож на цветочную фею?» «Но у тебя же нет», — хлопнула ресницами Дианка. «А я целый день носила. Теперь я дарю их тебе». Взгляд Анастасии изменился на привычно мстительный. — Берите, Артур Асланович, Наденьте завтра на совещание. Тагаев бережно взял крылышки, быстро соображая, как выкрутиться из этой щекотливой ситуации. Забрать крылышки у ребенка он не мог, но отказаться от такого ценного подарка было настоящим свинством. — Спасибо, детка. — А знаешь что? Пусть они лежат у тебя. Ты их носи, пожалуйста, а если мне понадобится... «Я у тебя попрошу!» И победно взглянул на ошарашенную Анастасию. Он пожал мальчикам руки, еще раз попрощался с Дианкой и направился к машине, но тут его окликнула Анастасия. «Артур Асланович, уделите мне несколько минут. Я отведу детей и вернусь». Тагаев остался, гадая, с чего такой официоз. Анастасия вернулась быстро. «Я хотела убедиться, что дети нас не слышат». Она говорила, тяжело дыша, как спринтер. «Артур Асланович, я запрещаю вам видеться со своими детьми. Мне его даже жаль становится Тагаева. Такое у него сейчас потерянное лицо. Но детей мне еще жальче, и я усиленно стараюсь не замечать пронзительно застывшего выражения его глаз. «Я могу узнать, почему?» — глухо произносит Артур, глядя на меня в упор. «Конечно». Делаю глубокий вдох и шумно выдыхаю. Получается с трудом. Вы увлеклись, Артур Асланович. Я очень благодарна за то, что вы уделили моим детям столько времени, но это пора заканчивать. Мне показалось, я ничем их не обидел. Артур продолжает все так же глухо, а у меня сердце трепещет от боли. Что вы, конечно, нет. Наоборот, вы к ним очень внимательны. Прямо отец родной... Вырывается у меня непроизвольно, и я впиваюсь с ногтями в ладони. Балда. Ну что у меня за язык? А это плохо? И почему сразу отец? Мы подружились с вашими детьми, и потом им же нравится, нравится. Чувство вины испаряется, и я едва сдерживаюсь, чтобы не зашипеть. Еще бы им не понравилось. Вот только скажите, что мне делать потом, когда вы наиграетесь, когда вам надоест водить моих детей по киностудиям и ресторанам. С чего вы взяли, что надоест? — Да вам напомнить, зачем вы пришли в мой салон, Артур Асланович? Я складываю руки на груди, чтобы хоть немного унять щемящую боль. Тагаев отводит взгляд, а я продолжаю. — Забыли? — Так я напомню. У вас скоро свадьба, и вряд ли новоиспеченная госпожа Тагаева придет в восторг от таких друзей. К тому же рискну предположить, у вас будет чем заняться. На империи Тагаевых нужны наследники, вы ведь для этого женитесь, верно? — Теперь представьте, что будут чувствовать мои дети, когда вы их бросите. Снова. М -м, похоже, меня понесло, но мне уже все равно. Выпаливаю все на одном дыхании и вижу, как округляются глаза Артура, как по лицу пробегает тень. Он закрывает глаза и отворачивается. Кажется, тихо матерится, но тут я утверждать не берусь. Простите, я об этом совсем не подумал. Говорит он, сцепив зубы. Вот только что, если я не собираюсь никого бросать. Оставьте это для дешевых мелодрам, Артура Асланович. Пренебрежительно кривлюсь я и машу рукой. А мы с детьми обойдемся. Кстати, в каталогах, которые вы унесли из салона, есть визитка. Это те самые конкуренты, которых я вам рекомендовала. А я отказываюсь заниматься вашим бракосочетанием. Посмотрим в прищуривается, его в глазах вспыхивает хищный блеск. — Я вас услышал, Анастасия Андреевна. Разворачивается и идет к машине, а я смотрю ему вслед, все так же впиваясь ногтями в ладони. У меня так и не хватило духу сказать детям, что Артур больше не придет. Весь вечер мальчики хвастались Стефи плащами и носились по дому, как угорелые, Дианка не снимала крылышки, пока не пришло время укладываться спать. Крылышки мы повесили у нее над кроватью, и перед сном мои 3 прожужжали мне все уши, какой Артур замечательный. Но я не собиралась отступать от принятого решения. Потому что Артур вскоре станет женатым мужчиной, и когда я ему об этом напомнила, он не стал возражать. Вот только оброненная Тагаевым фраза, что он не бросит моих детей, не давала покоя. Стэвка сорвала голос, допытываясь, что случилось, но я ей так и не ответила. Не смогла. А как сказать, что я ждала от Артура совсем других слов? Каких? Наверное, что он передумал, что он не женится на Ариане, что расторгает помолвку. О том, что я наивная дура, я, кажется, уже говорила ей не раз. Впрочем, помолвки еще не было... Но это уже ничего не меняет. Полночи я проворочилась, утром встаю с красными глазами и бреду в ванную, долго плещу в лицо холодной водой, потом становлюсь под теплые водяные струи и к завтраку выхожу, вполне себе посвежевший. Я отказала Тагаеву в подготовке его свадьбы, говорю с Стефи, пока дети усаживаются в машину, и послала к Бариновым. Совсем уже? Стефка разве что пальцем овеска не крутит. Это еще почему? Так захотелось. Отвечаю сделанным равнодушием, но провести тетку мне удается редко. И сейчас явно не тот случай. Поругались с Тагаевым, спрашивает она совсем другим голосом, и меня сразу же тянет разреветься. Он слишком привязывает к себе детей, Стефа. Артур наиграется, а они потом будут страдать, когда ему надоест. Правильно. А знал бы он, что это его дети, то не надоело бы, поджимая губы Стефа. Он женится. Вот пусть и женится. У Бариновых. Настя, Стефа. Минуты молчаливой перепалки взглядами. И Стефания сдается. «Нет у тебя сердца», — сукоризно качает она головой. «И мы расходимся по машинам». Отвожу детей в сад. Они поглядывают на меня с заднего сиденья, но ничего не спрашивают. Сдаю их в сад и еду в офис». Еще в дверях ощущаю напряженную атмосферу. Вхожу в кабинет и вижу безмятежную Ариану, закаменевшего Тагаева, и натянутую струной Стефу. Да уж, день не сдался с самого утра. Но я слишком хорошо воспитан той же Стефой, чтобы послать будущую чуту Тагаевых, не поздоровавшись. «Здравствуйте, Ариана!» «Здравствуйте, Артур Асланович!» У меня даже получается приветливо улыбнуться, по крайней мере, я надеюсь, что приветливо. И как только собираюсь отправить их к конкуренту, Тагаев меня перебивает. Я посмотрел все, что вы нам предложили, и принял решение. Все мероприятия будут проводиться на моем острове. В первую очередь из соображений безопасности. И из других соображений тоже. Там достаточно локаций, много места, на территории есть коттеджи для размещения гостей». Хочу возразить, но он не дает даже рта раскрыть. Считаю, что вы должны все увидеть своими глазами, Анастасия Андреевна. Поэтому идите домой собирать вещи свои и детей. Мы вылетаем завтра в десять. Детей? Чуть не вскрикиваю я. Каких детей? А у вас есть еще какие-то дети, кроме вашей тройни? Я никуда не полечу, возмущенно говорю я. А мои дети тем более. Полетите, невозмутимо отвечает он. Еще как? и пододвигает ко мне по столу договор между Тагаевым Артуром Аслановичем и директором салона 3D с Савицкой Анастасией Андреевной. Под моим именем стоит витиеватая подпись. Удивленно рассматриваю подписанный документ, поднимаю глаза и натыкаюсь на печальный взор Арианы, торжествующую ухмылку Тагаева и чуть виноватый взгляд родной тетки». Эх, Стевка, Стевка, предательница! Не волнуйтесь, им там понравится. Змеиным тоном говорит: "Тагай в море, солнце, свежий воздух. Даже есть небольшое поле, где мы с вашими сыновьями можем поиграть в футбол. Пока вы будете работать, уважаемая Анастасия Андреевна, я крепко сцепляю зубы, чтобы не начать ругаться, потому что я приличная и воспитанная. М да."